Эмма, если бы меня спросили, какая поездка была худшей в моей жизни, еще вчера я бы назвала тот день, когда я сдавала на права в Миннесоте и чуть не сшибла дорожный знак и старушку в придачу. Или припомнила тот раз, когда в БМВ Гебрила въехал фургончик садовника, и тот устроил мелочные разборки прямо посреди проезжей части. хотя его бампер всего лишь на пару сантиметров вжался внутрь. Гэбриэл раздул из этой смехотворной аварии настоящую трагедию и добился того, чтобы водитель получил свою дозу неприятностей, после чего того уволили с работы. Еще тогда мне бы увидеть истинное лицо своего любимого мужчины, но я ослепла от чувств и собственной глупости. Как жаль, что прозрело слишком поздно. Но, захлопнув дверь дома мистера Кларка, я устало прижалась к ней спиной и чуть не сползла вниз. Бесспорно, самой худшей поездкой стала сегодняшняя. Она обошла все остальные случаи и заняла первую строчку в хит-параде. Пока нашу женскую компанию заветом разбавлял Уилл, все еще было ничего. Молнией, что Сьюзен запускала в меня, отбивал его щит, но стоило ему сесть в машину, И укатить с мистером Гримом по своим важным делам мы с мисс Калхун остались наедине в раскаленном пространстве взаимной неприязни. Я всерьез думала сбежать под предлогом плохого самочувствия, но знала, Уилл ждет, что мы найдем общий язык и поможем ему с галереей. Сьюзен Калхун долгое время была его советницей. потому я должна вести себя по-взрослому хоть раз в жизни и найти точки соприкосновения с этой спесивой дамой. Вот только они никак не находились. Мы расселись в полуметре друг от друга в ее красивом серебристом автомобиле и пытались не взорваться от возникшего перенапряжения. Ремень безопасности сдавливал мою грудь, словно эта женщина заранее заколдовала его, чтобы тот расплющил меня при первой возможности. Думаю, нам стоит начать с кампуса Вермонского университета, с воодушевлением от своей идеи заговорила Сьюзан, заводя мотор. Там находится знаменитое здание Олд Мил, с которого, собственно, и начиналось строительство университета. Первый камень в его основании был заложен маркизом Делафатом. будущим генералом и одним из лидеров американской революции. Что ж, показывайте дорогу. Если с мистером Гримом поездка не задалась из-за его молчаливости, то с мисс Калхун погрязнуть в тишине нам не грозило. Даже сейчас, когда объект ее симпатии отсутствовал, она решила заполнить салон своей болтовней. А вы знали, что в этом университете учился Бен Афлек? Нет, не знала. Да и откуда, учитывая, что я... про сам городок, кто узнала несколько дней назад. А еще два президента – Артур и Кулич, а еще изобретатели Томас Девенпорт и Джон Дьюи. Как интересно! Сьюзен буквально завалила меня интересными фактами об этом месте. Так что по приезду к старинному зданию из красного кирпича я выслушала подробную лекцию об истории основания знаменитых выходцах и количестве студентов, населяющих кампус. Но, несмотря на раздражающее просвещение, мисс Калхун, я не могла не согласиться с ее выбором. Университет выделялся над белыми барханами, треугольными башнями и переносил в прошлое, в атмосферу XVIII века, во времена, когда заложили тот самый первый кирпич. Если перенести этот пейзаж на полотно, он станет бесподобным украшением галерей, передаст частичку духа пустым стенам. Если со вкусом Сьюзен Калхун касательно искусства я бы поспорила, то выбор мест для будущих картин одобрила с чистой душой. Правда, налюбовавшись с Вермонтским университетом, Сьюзен подвезла меня дальше, по списку, и мне захотелось забрать свои слова назад. Ричардсон Билдинг, масонский храм и бывшее здание оперы Ховард, конечно, сохранили дух старины, но показывали банальную сторону Берлингтона, не сильно привлекающую мое внимание. И мисс Калхун все время трепалась, засыпала меня примечательными, по ее мнению, фактами обо всех этих непримечательных зданиях. К середине нашей экскурсии я сдулась, мой интерес проткнула бездушность ее выбора. Какой же неинтересной станет экспозиция галереи, если запечатлеть все эти места? но сказать об этом, мисс Калхун, разворошить осиное гнездо. Потому я помалкивала в тряпочку и лишь кивала в нужных местах. Через полтора часа скучных передвижений по городу и любованию такими же скучными локациями, Сьюзен вбила адрес моего временного пристанища в навигатор и повернула к Дейруи-Алленд. Она наконец-то оставила свои рассказы, словно заученные перед важным выступлением, И бросала на меня косые взгляды. Так делают те, кто хочет о чем-то спросить, но не решается. Так когда вы познакомились с Уиллом? А вот и то самое, что так зудело у моей проводницы всю дорогу. Готова спорить, она и вызвалась моим гидом лишь за тем, чтобы выведать побольше. Буквально на днях разве мистер Максвелл не говорил вам? Лишь то, что нашел превосходную художницу. На слове «превосходное» каждая мышца ее лица зернулась. Не знаю, видела она моей работы или не имела такого удовольствия, но в моих художественных способностях явно сомневалась. «Но где он вас откопал?» Ни словом не обмолвился. «Откопать меня можно было лишь в одном месте – в галерее Артбертье в Лос-Анджелесе». «Не поймите меня неправильно, Эмма», – прозвучала так, что я обязательно пойму все правильно, но оскорбление будет завернуто в вежливую обертку. Я ничего не имею против выбора Уилла, но он ведь не так разборчив в искусстве, как вы. Я хотела сказать «не так разборчив», чтобы самому нанимать художника для такого ответственного дела. Ну да, именно это она и хотела сказать». У меня уже был на примете целый список зарекомендовавших себя специалистов с богатым опытом и хорошей репутацией. У нее на каждый жизненный вопрос припасен список. Поверьте, хмыкнула я, ничуть не оскорбившись. На высокомерие обижаться себя не уважать. У меня тоже богатый опыт, а о моей репутации не вам судить. Вы обиделись, вздохнула Сьюзен, делая вид, что ей. «Очень стыдно. Нисколько. Просто не люблю, когда других судят. Так толком их и не узнав. Вы правы, Эма. Я вас не знаю, но знаю одно. Вы не подходите на эту роль. Слава Богу! К этому времени мы уже вывернули с городской трассы и двигались по двухполосной дороге по направлению к коттеджу мистера Кларка. Вдали виднелся дом мистера Леблана, мимо которого пролегал путь». Так что терпеть оскорбления мне оставалось недолго. Мистер Максвел сам выбрал для меня эту роль, мисс Калхун. Я намеренно перешла на более официальный тон, потому что дружески подходят для тех, кому ты питаешь симпатию. Между нами же устоялась взаимная антипатия. И если вы что-то имеете против, то разговаривайте с ним, но в одном я могу вас заверить. Сьюзен заинтересованно глянула на меня и остановила машину прямо напротив крыльца, замерзающего на холодном ветру Вермонта. В чем же? То, что мои картины пока не оценили по достоинству, не значит, что они того не стоят. По-настоящему слеп не тот, кто не видит, а тот, кто не смотрит. И если вы заранее смотрите на меня свысока, то вы по-настоящему слепа. Как же мне полегчало. Чаже сдавливающая грудь, освободила легкие вместе с ремнем, которую я отстегнула. Вместе со словами, которые выплеснула на немевшую от потрясения Сьюзен Калхун. Никто и никогда не смел так разговаривать с ее величеством. Было видно, по набухшей веной на ее гладком лбу, по побелевшим пальцам, стиснувшим руль. «Спасибо за компанию, мисс Калхун, и за то, что вы подкинули до дома». И пока эта женщина не успела открыть рта, капнуть в чашу моей самоуверенности дозу своего яда, я открыла дверцу машины и выскользнула на мороз. Снег давно перестал осыпать нас проклятиями, зато за его работу взялась мисс Колхун. Она так резко взревела двигателем и забуксовала в сугробе, что из-под покрышек пошел пар. Как и из ее ушей, уж наверняка. Я не чувствовал никакой вины за свои слова. Некоторых нужно ставить на место время от времени. Как только рев машины смолк за окном, дом замер в тишине. Я переоделась в домашнее, затопила камин и заварила кофе, лишь бы горьковато молочный вкус смыл с языка все сказанное. Жаль, нельзя им промыть уши, чтобы смыть все услышанное. Приступ одиночества настиг так внезапно и так отчаянно, Эта поездка в Вермонт представлялась нечистым листом с именем автора, с которого начинается каждая новая книга, глотком свежего воздуха после отравления углекислым газом Гэбриэла, лазейкой из безвыходного положения, в которое попала моя особо и не начавшаяся карьера. Но чистый лист пока не хотел переворачиваться, от насыщенного и морозного воздуха я замерзла, а моя карьера так и осталась висеть на волоске. потому что высокомерная дама с искаженным восприятием искусства могла в любой момент нашептать мистеру Максвеллу, что я занимаю чужое место. Мне срочно понадобилось позвонить кому-нибудь и пожаловаться на все, что случилось. И только один человек был мне настолько близок, чтобы излить ему душу. Но Сис сбросила звонок и отписалась коротким. «Прости, дорогая, на навстречу. Перезвоню». А больше и набрать-то некому. Целая телефонная книга номеров, а поговорить больше не с кем. Повезло же мистеру Кларку. Даже если он почувствует себя одиноко там, в моей квартирке, он может позвонить маме, отцу, Виктории или старшему брату. Услышать родные голоса и на мгновение очутиться здесь, в Берлингтоне, где каждая снежинка, как родная. Я потеряла такую возможность, когда погибли мои родители, когда умерла бабушка. Совершенно глупая, нелепая, смехотворная мысль тронула что-то в голове, и руки сами нашли нужный контакт в телефоне. Одна кнопка, и тот уже запустил Серенаду гудков на другую сторону света. «Эмма?» Мистер Кларк удивился, увидев меня на экране не меньше, чем удивилась я, позвонив ему. «Сама не знаю, зачем. В каком-то смысле он переживал сейчас то же, что и я». Переезд в незнакомые края, адаптацию, новый этап в жизни. Но, видно, он справлялся лучше моего, раз на заднем фоне прошествовал официант. Слышались чужие голоса и играла тихая музыка. Да он в баре получает удовольствие от жизни. Один или с кем-то, но явно не в том положении, чтобы болтать с малознакомой художницей, что еще вчера выводила его из себя. «Простите, Джейсон, вы заняты, я не хочу вам мешать, поэтому...» Он поднял глаза куда-то поверх телефона и тряхнул головой. «Ничего страшного, у меня есть пара минут. Что-то случилось?» – обеспокоенно спросил он. А потом усмешка сощурила его карие глаза. «Снова разбили что-то?» «Не волнуйтесь, от наших перебрасываний колкостями грусть куда-то отступала. Все, что пострадало от моих рук, так это...» «Ваш запас кофе!» Я отсалютовала ему кружкой, и он улыбнулся. «Тогда мы квиты, потому что я усиленно опустошаю ваш». Снова выискивающий взгляд в сторону. Точно он ждал чего то прихода. «Так почему вы звоните?» «Если честно, просто хотелось с кем-то поболтать». Только произнеся это вслух, я поняла, насколько жалко выгляжу. «На вашем полуостровке слишком безлюдно». мне показалось безлюдно прозвучит не так ужасно как одиноко но я и правда не хотела вас отвлекать так что наверное положу трубку у вас что-то случилось вдруг участливо спросил мистер кларк придвинув телефон поближе чтобы лучше меня слышать и чтобы я лучше слышала его вы выглядите расстроены просто все кажется не таким как я ожидала В доме слишком пустынно, я никого не знаю, кроме Уилла, но тот пропадает на своих важных заседаниях и подсылает присмотреть за мной к отвратительную женщину, которая за полтора часа извела меня своей компанией, еще и унизила. Как художник, тем более начинающий, я получала немало критики в свой адрес, но никто еще не намекал мне, что я бездарность и место мое не здесь». Что вместо меня хотели бы видеть кого-то, цитирую, более опытного и более талантливого? Взгляд мистера Кларка потеплел. Я и не думала, что его глаза могут истекать медом, ведь обычно в них прыгали чертики и жгли свои костры. Так бывает, когда жизнь резко меняется, мягко изрек он свою мудрость. Вас, можно сказать, выкинули с корабля на холодную льдину в открытом океане, а кругом только вода. И никаких лодок, чтобы подобрать вас. Я понимаю, что вы чувствуете, потому что, признаться, чувствую что-то похожее. И как же вы выплываете из этого океана? Грибу, что и сил. Кстати, я хотел поблагодарить вас. Снова. За что теперь? Ваши шутливые сообщения утром. Ах, да, простите за них. Было какое-то веселое настроение. И я подумала, что будет забавно. «Ну, очевидно, что нет». «Эмма, вы просто талант. Я...» Я не успела дослушать, что же такого случилось с моими стишками, как где-то за кадром послышался женский голос. «Ну вот я и вернулась. Он там с женщиной. Развлекается по полной, а я донимаю его своими звонками и жалобами. Как глупо получилось». «Все-таки я не вовремя», — аспект бросила я. «Простите, не буду больше вам докучать». Хорошего вечера. Эмма! Медовые глаза превратились в белый экран. Бардая музыка обратилась белым шумом. Все в этом городе было белым, как и чистый лист моей книги, которая пока никак не писалась. Кисти и краски столько раз спасали меня от одиночества, скуки и боли, что я хваталась за них, как наркоман за новую дозу, лишь бы унять этонующее чувство в груди. Вот и сейчас, оставшись наедине с сомнениями и самой собой, я влезла в пятнистую от краски футболку мистера Кларка, прихватила с собой кофе и удалилась в единственное место, которое точно было моим. На террасу, где Мольберт также одиноко дожидался моего возвращения и ласк ворсистых кистей. На холсте пока появились лишь заснеженные шапки елей и кусочек неба. уходящие в неведомые дали. Солнце уже начинало ласкать макушки деревьев — идеальный момент, чтобы запечатлеть его на века. Оранжевые блики разбавят белизну пейзажа и насытят его пустоту цветом. Вот уж где одиночество не давит на плечи. Расправив их, как птица крылья перед полетом, я собиралась взлететь и обрести свободу — именно так Я ощущала себя перед мольбертом. Краски были моим ветром, а кисти — крыльями. Если я не знала, куда держать путь, то просто взмахивала ими и летела, куда глаза глядят.